А что вы сказали Юрию? спросила Белла, стараясь взять себя в руки. Пришлось его успокоить с помощью вранья. Кстати, ещё один минус нашего общения. Я стал часто оправдываться перед людьми и очень сильно врать. Чего раньше за мной не водилось. И всё-таки, как можно оправдаться, идя голым по коридору? Мне жутко интересно. Я сказал, что я сектант и периодически практикую сближение с природой, гуляя голяком. Для полноты картины пригласил его в следующий раз погулять вместе. На этих словах Беллу просто разорвало от смеха. На этих словах Беллу просто разорвало от смеха. Вам смешно. А вдруг он согласится? Браво, Дмитрий Иванович, браво! Вы прямо как Штирлиц из любой ситуации найдете выход, я бы не сообразила. А насчет Юрия не переживайте, он не по этой части, он предпочитает девушек. Ладно, хватит, грубые листья. Рассказывайте, что тут у вас случилось. Белла сразу погрустнела и произнесла. Я лучше покажу. Войдя в комнату, Дмитрий увидел, что в ней все перевернуто. Чемодан, с которым Белла прилетела, весь выпотрошен и вывернут. Все, даже косметичка и средства личной гигиены были перевернуты и словно веером разбросаны по комнате. Но и это не конец. Кровать тоже была разобрана до простынки, и даже матрас был поднят и вывернут наизнанку. На всякий случай спрошу, это не вы? Вы с ума сошли? Я открыла номер, увидела этот бардак, испугалась и давай вам звонить, а вы трубку долго не брали. Как будто, переживая прежние страхи, расплакалась Белла. Что пропало? Ну, пока вы там намывались, я огляделась, вроде всё на месте. Да и всё ценное это при мне: паспорт, деньги. Всё я ношу в своей сумочке. И Белла начала тихонько вытаскивать вещи из своего дамского ридикюльчика и проверять, всё ли на месте. Стоп, что это? Это толстовка, которую в самолёте соком облил шеф. Не успела её выложить, вот и таскаю целый день в сумочке. «Ну, я бы ваш баул не называл уменьшительно ласкательным сумочкой. Вон, посмотрите, сколько вы оттуда вытащили. Да если бы вы вообще остались без вещей, могли бы протянуть пару дней просто на том, что есть у вас в редикюле». «Значит так, толстовку я забираю». «Зачем вам она? Она же грязная. Давайте я пороюсь и найду вам что-нибудь получше. У меня есть свитер, он унисекс». «Вы что, правда думаете, что я хочу ее надеть?» — сказал Дмитрий и закатил от бессилия глаза. «Значит так». «Складывайте вещи и проверяйте, все ли на месте. И обязательно найдите свои мозги, а то несете не понять, что. Увидимся на ужине». Дмитрий вышел в коридор и набрал знакомый номер. «Капуня, срочно в гостиницу. Вместе с местным коллегой этим, как его?» «Да, Денисом. Мне необходимо сделать одну экспертизу. Жду». Стол был большим и круглым. Поверх скатерти стоял стеклянный круг. Каждый, сидящий за столом, когда хотел, мог подвинуть к себе блюдо. Просто, как барабан на поле чудес, покрутив круг, и нужное блюдо подъезжало к нему ближе. За столом сидели 10 человек. По понятным причинам не было шефа, и опаздывал Александров, так скажем, куратор. Капуня предложила подождать, всё-таки на данный момент он единственное руководство, и все согласились. Валерий Леонидович, как большой голодный кот, сидел и облизывался. Уж очень аппетитно всё выглядело: салаты с вкусными приправами, мясо в кунжуте, говядина в соевом соусе, рёбрышки в чесночном соусе с зелёным перцем и морковью, а рыба, боже, какая это рыба, запечённая целиком в сладком соусе и вывернутая наизнанку. Блюда всё продолжали нести. Кальмар, жаренный в остром перце, баклажаны, фаршированные мясом в соевом соусе и венец всему утка по-пекински. Сначала утку привезли на сервировочном столике целиком, и повар-китаец большим ножом начал её разделывать. Первым срезается самое вкусное это кожаца с жирком грудки. Её кладут в отдельную тарелочку. Эту часть грудки необходимо есть, макая кусочки в сахар, который тут же прилагается на блюдце. Затем повар изящно отрезает мякоти и складывает на тарелочки в виде уточек. К мякоти прилагается специальный соус, рисовые блинчики и огурцы с зеленым луком, порезанной соломкой. Скелет утки увозится на кухню, где повар приготовит суп и поджарит оставшиеся косточки с чесноком. Все это выглядело необычно и очень аппетитно. — Вам принести приборы или вы воспользуетесь палочками для еды? — спросила миловидная официантка. Но японскую кухню мы же едим палочками. Думаю, здесь не Беном Ньютона, так что несите палочки, — сказал Юрий, подмигивая красотки в униформе.